Скоре на пороге, пересмеиваясь, появились Ирина и Мирослава. Добрый вечер, дедусь. Вы прямо как с кино сошли. Как у вас дела? Не простудились на всех сквозняках? сразу же затараторила Ирина. Не знаю, кто мотается на всех сквозняках, ласково смотрит старость на молодость. Смелите мне, есть ли на свадебный каравай то не только смелю, но и с мелюной, беклюю о такой вы дедусь скажете мне над наголушки смолоть а когда иринка на каравай дориж дориж хлопцам головы а свадьбу всё откладываешь уже пожалуй и подвинец пора ирина зарделась потом лукаво повела бровями поднялась на цыпочки что-то прошептала старику на ухо и оба расхохотались А Мirosлава, удивляясь, заметила Данила. И вы тут, и я тут, товарищ Ограном. Данил Максимович очень любит ветряка и его хозяйна. Засшепетала Еринка, уже неся зерно к корбу над жерновами. Они отчуравшись на все лето от своей хаты, даже ночуют здесь, бросят на топчан сено и не унывают. В самом деле, не поверила Мirosлава. Она покачиваясь стояла в дверях ветряка и собирала на волосы ещё ранние лунные лучи. Как же в таком грохоте можно уснуть? Данила дружелюбно поглядел на девушку. Этот шум я полюбил с детства. Так славно было ещё с мамой прийти на ветряк, обшарить все его закутки, прижаться ухом к королю или стать возле самых крыльев. чтобы они поднимали твой чуп по вверх, а мысли до неба. Улыбка легла на девичьи уста. Вы так это сказали, что и мне хочется прижаться к королю. Она руками и станом припала к этому диво-дереву, которое держало на себе весь ветряк. Как оно гудит, как беспокойная судьба. А нам время не дало тихой судьбы. Мирослава удивлённо подняла ресницы, а ухом ещё крепче прижалась к королю. Гудит, будто сердится на меня. На добрых людей никогда не сердится, душа ветрека, отозвался сверху Микол Константинович. Это я знаю, потому что свекавал возле крыльев. Может, пойдем к крыльям, возле которых шарят ветры? Мираслава вопросительно посмотрела на Данила, не подсмеиваясь ли над ее доверчивостью. Пойдем. Девушка осторожно, словно в холодную воду, спускалась по скрипучим ступенькам, а месяц и тени играли на ее лице, на волосах и легоньком платье, которое успело пропитаться духмяными запахами ветрика. Данилу показалось, что он уже давно-давно знает Мирославу, её лунные волосы, её лёгкую девичью походку, таящую в себе что-то неразгаданное, женственное. Когда подошли к крыльям, ветер снизу подхватил девичьи волосы, и они поднялись золотым سناппом вверх. Ой! Сначала их испугалась Мираслава, схватилась обеими руками за волосы, чтобы не унесло их куда-то. Потом засмеялась и отступила от ветряка, который наматывал и наматывал на свои крылья лунную ткань. Неужели Данил Максимович можно век прожить возле крыльев ветряка? Было бы счастьем прожить век возле крыльев. Мирослава пристально взглянула на Данила. Это уже литература, не утверждение. Разве плохо освековал наш мельник? Без суетни, без шума, без житейских дрязг. Он всю жизнь старается дать людям тёплый, как душа, хлеб, и все чувствуют к старику только любовь. И когда вы где-нибудь прочтёте о библейских пророках, то вспомните доброго седого мельника возле посидевших крыльев. Это может и так, но уже скоро не будет ветриков и таких похожих на пророков мельников. Тогда, наверное, более грустными станут наши степи, задумался Данила. Не везде должен брать верх практицизму, особенно тот, который выматывает из нас душевность. И все равно на каждой работе мы должны думать о крыльях, иначе серенькая осенним туманцем пройдет наша жизнь. Как тебе не скучно у нас возле чернозема, да возле зерна не заскучаешь? искренне сказала Мираслава и снова ухватилась руками за свой сноп, которому не было покоя от крыльев. Данила усмехнулся. Много же у тебя кудели. У моей матери было ещё больше. И грустные воспоминания сковали глаза Мирославы. Вы тоже без матери? У меня только вишня на кладбище вместо матери. И Данила повернул голову к невидимому кладбищу. Откуда бы и когда бы ни приходил я, она всегда открывала мне двери. А теперь некому их открывать. они еще молчко стояли возле ветряка, что гудел внутри, стараясь дать людям доброго хлеба, а снаружи рвался и рвался вверх, наматывая на крылья ветер и ночь. Неожиданно возле них низко прогудел шмель и упал в клевер, роющий возле ветряка. Видишь, какой работящий. Данила опустил глаза к клеверу. А вы? Слыхали, что шмели даже в Заморске, когда пчёлы уже давно отдыхают, собирают мёд? Нет, об этом не слыхал. И потянулся к девичьим глазам, к её снопу волос, к тоненькой фигурке, которая и теперь возле неспокойного шума крыльев чуть-чуть покачивалась, и было в том покачивании что-то пленительное и манящее. Шмелень над беречь, сказала крыльям. Что так и норовили поиграть девичьими волосами. И тебя, русалка, тоже надо беречь, подумал Данила немного с сочувствием, немного с доброй насмешкой. Ему вспомнился тот ставочек, где вечером купаются девчата из звёзды, а ночью одни русалки. А ночью дальше брела убоюканной степью, сверху осыпала её росой, а снизу трещала сто тысячным стрекотанием кузнечиков. За клевером белым половодием стояла гречиха. над ней в овдовием одиночестве грустила груша дичок, а возле нее перепелка отчаянным голосом зывала своих деток, которых растеряла на сжатом поле. Такова жизнь: то мать растеряет детей, то дети остаются без матери. И всё равно кто-то нам должен открывать двери, но кто? Не эта ли рука, что под крыльями придерживает волосы? Что же в тебе, девушка? Доверие наполовину с тревогой, и влажные глаза, пересохшие губы, что боятся любви, что жаждут любви и неуёмной страсть к своему делу, а больше всего ей хочется сеять. Вот сейчас взялась за люцерну. уже и подсчитала ему, сколько пожнёвной укос даст им травы. Такая верно и на полюсе начнёт что-нибудь сеять или сажать. Теплая волна подкатилась к сердцу Данила и хорошо стало ему с этим старым ветриком, смельником в нём, с людьми, что вечером приезжают сюда. а днём на жатве и с этим златокосом комочком крестьянской судьбы Мирославой, у которой руки, когда она хватается за волосы, становятся похожими на голубей. Куда же они залетят эти голуби? И кто их будет лелеять или обижать? А знаете, славна вдруг отозвалась Мирослава, что славна Эта степь, этот ветряк, эти крылья, что так просятся в музыку, в душу, почему я раньше не понимала их. Из ветряка вышла Ирина, на плечах у неё лежал мешок, на груди коса. Мне уже пора домой, сказала Мирослава. Данила подошёл к Ирине, снял с её плеч мешок, надорвёлся. Не можешь под воду подождать? Так я хочу ещё сегодня наварить вам галушек, с лукавой девушкой. Ты не поленишься варить ночью? Чар всегда варит ночью, взглянула одним глазом на Данила, другим на Мирослав. Ну что ты скажешь, такой беззаботный? Данила помолчал и ещё поглядел на ветряк, который наматывал на крылья кудель месяцев и время. Что только он говорит нам! Вдруг где-то на самых дальних дорогах, что спускались к старому лесу, красиво взметнулась песня парней: "Ой у поле, крыны чайка, там холодно, воды чайка, там холодно, чай погожа, там девчина, так як рожа". Елена остановилась посреди дороги и положила руку на плечо Мираславы. Этн наши романы Василь песню выводят, едут на конях, да и поют всем степям и бродам. Такие они удали у нас. Как славно летит песня над степью, заслушалась Мираслава, а Ерина приложила ладони к рту и изо всех сил крикнула в степь: "Роман, Василь, ау!" Песня оборвалась, в миг стрельнули конские копыта. И вскоре из полуночного марева вылетели два всадника. Данила, Ерина и Мираслава сошли с дороги, а всадники долетев до них вздыбили однамасных коней и засмеялись. А пришки, ветрогоны! Прикрикнула на них сестра. Ериночка, не сердись, а то сердитые быстро стареют. Добрый вечер, Данила Максимович. А чья это девушка? Делают вид, что не узнали Мираславы. Не из нашей ли песни вышло такая пригожее, словно цветок. Заболтали, зашумели, гневается или делает вид, что гневается на братьев Ерина. Вот лучше муку возьмите. Да мы и вас можем взять на коней. Роман, пригнувшись, подхватил Ерину, та завизжала и вырвалась из рук брат шальной. Недаром вас даже мам так называют. Это же любя Иринка, мама и тата обзывает то усачом, то ошалелым, а сама до сих пор сохнет по нему. Правда же, девушка милая. Горбаносы и красавцы трехнули буйными чубами и поглядели на Мирослава.